Ольга с удивленной улыбкой шла навстречу мужу. «Что ты здесь делаешь?» Соскучился и приехал. Дракон сам не мог сказать, почему он оказался в Москве. Просто с утра его словно нечто толкнуло. Заставило вскочить с кровати, свалить все дела на помощника и рвануть к жене. Неприятное чувство опасности, не приходившее со времен исхода, но никогда незабываемое до конца, заставило полковника отправиться в путь. «Как дела?» «Да все хорошо», — Ольга поцеловала мужа в щеку, на мгновение многообещающе прижавшись телом. «Правда, студенты на потоке туповатые. То ли мне такие попались, то ли я слишком много от них требую. Но с нами инструкторы тоже долго мучились». Уход части псионов из СБР был неизбежен. С исчезновением чужаков и несомой ими угрозы необходимость в столь мощной, дорогостоящей и бессмысленной в изменившихся условиях структуре отпала. Первые два года по инерции финансирования продолжалось в прежних объемах. Потом тенденции изменились и начали звучать иначе. Сокращать, сокращать и сокращать. Бойцы уходили в армию, спецслужбы, милицию, МЧС или находили места в гражданских организациях. Белоснежка, бывшая майор СБР, после выхода в отставку стала просто Ольгой Мальцевой. На работу она пристроилась в Академию Псионики под крылышко старого знакомого Даниила. Обычно начальство не поощряло перехода столь сильных и опытных бойцов из силовых структур в иные, пусть и государственные. Но в данном случае кадровики не очень активно сопротивлялись. Академия считалась своей чуть ли не филиалом. Ее сотрудники на 90% были так или иначе завязаны на службу, а почти половина прежде спускалась в гнезда с негуманитарными миссиями. Кроме того, при всех своих достоинствах «Велоснежка» оставалась женщиной, и пол даже в дурном сне менять не собиралась. Отношение к ней со стороны армейцев было несколько другим, чем к мужикам. — Подождешь? — спросила жена. — Мне еще две пары везти. — Конечно, — кивнул Мальцев. — Кто-нибудь из наших здесь есть? «Вообще, да, но они тоже, наверное, заняты», – призадумалась Ольга. «Можешь к деду зайти? Он в желтом корпусе лабораторию получил и сейчас в ней чего-то шаманит. Еще сизый тут». Ольга перечисляла, а Мальцев вдруг поймал себя на желании схватить ее в охапку и сбежать из города. Дар, неясный и никогда не ошибающийся, давал о себе знать. Полковнику дико хотелось посидеть где-нибудь в тишине, пережить очередной приступ ясновидения, чтобы разобраться в надвигающейся буре. Но он ощущал, времени не остается. Будущее приходило с болью. Каждое пророчество оставляло слабым, беззащитным, выблевывавшим вместе с желчью и кусками спекшейся крови несущее смутное знание слова. Дракон чувствовал, что прийти в себя попросту не успеет. «Из ментатов кто-нибудь есть?» — прервал он жену. «Ну, да», — Ольга, глядя на мужа, тоже ощутила тревогу. «Зайцев Лев Борисович?» — креатура призрака. Припомнил Мальцев. «То, что надо». Возникшее из ниоткуда ощущение правильности действия требовало срочно найти Зайцева. Дар Оракула настойчиво одобрял желание оказаться поближе к сильному ментату и как можно скорее. «Давай к нему забежим», — предложил он. «Занятия сейчас начнутся. Ничего, мы быстренько. Он где сейчас?» Вместо ответа Белоснежка швырнула ему информационный пакет с планом Академии, полным списком сотрудников, их краткими характеристиками и расписанием дня. Дракон слегка поморщился. Не будучи ни ментатом, с легкостью апеллирующим собственным сознанием, ни аналитиком, способным за секунду перерабатывать колоссальные объемы информации, давая фору новейшим суперкомпьютерам, он не мог сразу разобраться в полученных данных. Кстати сказать, по поводу аналитиков. «Известные фамилии!» «Кафедра считается одной из сильнейших!» Мгновенно поняла недосказанную мысль жена. «Ее выпускники высоко котируются по всему миру!» Они спустились на этаж вниз и уже подходили к аудитории, за стенами которой четко различалась аура мощного душевица, когда Мальцев осознал «Поздно! Он не успевает! Враг уже здесь!» «Беги к Зайцеву!» — рявкнул он Ольге, останавливаясь у широкого окна и одновременно создавая защиту помощнее. «Немедленно!» Сейчас дракон как никогда сожалел о своих плохих телепатических способностях. Как удобно было бы разом связаться с десятком псионов, передать им свою тревогу и в доле секунды мобилизовать, попросить помочь разобраться. Он создал сигнал опасность, разработанный в СБР специально в расчете на подобные случаи, но не надеялся, что услышат его многие. Слабый он ментат. Слабый белоснежка не говоря ни слова, побежала выполнять приказ. Военное прошлое, намертво закрепившее привычку выполнять распоряжение старшего по уровню мастерства, не по званию, а именно по уровню, дало себя знать. Вопросы она обязательно задаст, но потом, когда угроза исчезнет. Сейчас же Мальцев спрыгнул вниз, во двор, торопливо оглядываясь и стараясь вычислить источник тревоги. Центральный корпус академии, в котором они находились, стоял в самой середине огромного парка являясь основой и стержнем, задуманной архитекторами композиции. Сзади, на востоке, расположились другие корпуса. Хозяйственные постройки, общежития и гостиницы. На запад шла длинная аллея, уставленная скульптурами и начинавшаяся от больших чугунных ворот. По образовавшемуся проспекту до места учебы добирались студенты и преподаватели. С боков шли две заасфальтированные дорожки, по которым ходила техника. Вот и сейчас, покрытый тентом грузовичок, неторопливо фурчал, везя то ли продукты для столовки, то ли, не вполне соображая, что делает, Мальцев ударил по машине стрелой огня. Один из слабейших знаков атаки возник непроизвольно. Псион сначала бросил его и только потом задумался, зачем? Не на войне же он. Однако старое, мудрое и всеведущее существо, сидящее внутри каждого пророка, на вспышку ужаса не отреагировало. «Успокойся», словно бы говорил Дар. «Ты все делаешь правильно!» Времени рефлексировать у дракона оказалось совсем немного. От силы четверть секунды, прошедшей между началом создания знака и сильнейшим взрывом, сотрясшим здание позади, на месте машины осталась здоровенная воронка. Стекла в Академии повылетали. Самого же автора знака ударной волной отбросило на стену. Но, как говорится, нет хода без добра. Наложенная защита с легкостью приняла на себя инерцию столкновения. Зато в Академии в тот же миг начали создавать знаки. Скорость реакции псиона значительно превосходит таковую у простого человека. Причем по мере роста способностей и перехода на следующий уровень разница увеличивается. Повышается проводимость нервных клеток, укрепляются мышцы и сухожилия. Мозг быстрее обрабатывает поступающую информацию, на порядок скорее оценивая ее и выдавая приемлемые варианты действий. Если же задаться целью и сознательно развивать перечисленные качества, совершенствуя и без того измененный организм по специально разработанным методикам, то результатом станет настоящая боевая машина, справиться с которой стоит дорогой цены. В течение первых пяти секунд находившиеся на территории Академии бывшие сотрудники СБР перешли из добродушно расслабленного состояния в полную боевую готовность. То есть создали защитные знаки предельно возможного уровня. Благо, непосредственной опасности не видели и могли потратить время на то, чтобы укрепить по максимуму. Отсканировали окрестности и попытались связаться с ближайшим командиром. Иными словами, с псионами, чей уровень хотя бы на один выше. Вбитые в подкорку рефлексы оказались сильнее расслабляющего влияния мирной жизни и пробудились в нужный момент. Первым на связь с Мальцевым вышли ментаты. Обычные псионы-боевики в большей степени полагались на развитые физические качества и предпочитали сходить ножками, лично посмотреть, что происходит, в то время как тихушники-ментаты чаще напрямую подключались к чужому сознанию и получали сведения от него. Благо, обмануть их сложнее. Поэтому сразу после взрыва на дракона обрушился шквал вопросительных сообщений, который он мгновенно пресек, повторив общую тревогу и затребовав создание командной сети, Пророк чувствовал, ничего еще не закончилось, война только начинается. От распахнутых ворот, просто перепрыгивая через ограду, надвигалось нечто страшное. Сразу после взрыва, словно бы темное вязкой облако, принялось просачиваться на территорию Академии, быстро выхлестывая щупальца ментальных ударов и нащупывая только создающуюся линию обороны. Пять секунд — это неимоверно много. К тому времени, как волна нападавших подкатилась к стенам центрального корпуса, силы Псиона все еще представляли собой в лучшем случае небольшие отряды, объединившиеся вокруг шести и пяти уровневых бойцов и включавшие одного-двух ментатов. Ничего не понимающие студенты по-прежнему сидели в аудиториях, либо выскакивали в коридоры, тщетно пытаясь выяснить хоть что-нибудь у вихрем проносящихся мимо преподавателей. Дракон снова упал на землю, На сей раз пострадав сразу с трех сторон. Сначала по нему пришелся необычайно сильный ментальный удар, замедливший реакцию и словно бы окутавший сознание липкой вязкой переной. Ледяная броня приняла на себя основную нагрузку, но и того, что прошло сквозь защиту, хватило с лихвой сразу после этого в щит врезались два необычайно сильных артефакта, выполненных в виде пули снайперы. То что атакуют люди или внешне очень похожи на людей существа, он понял довольно быстро. В первых рядах бежали выдерживая поразительную скорость точно люди только с очевидно подавленной психикой они действовали группами, сохраняя поразительно четкую структуру и координацию, как будто представляя собой единый организм значит у противника ментальная сеть есть. Несколько высокоуровневых знаков, прорядивших ряды нападавших, общие картины завязавшегося боя не изменили. Практически сразу на сопротивлявшихся псионов обрушились удары телепатов, заставившие их сосредоточиться на собственной защите. Мальцев, пользуясь относительной свободой действий, давление на него немного ослабло, бросил в толпу листья огня и, не глядя на результат, запрыгнул наверх, туда, где ощущал ауру Белоснежки, Зайцева и еще каких-то сильных псионов. Листья огня, будучи знаком пятого уровня, бойцами применялись редко. Примерно три десятка плазменных образований сами находили цели и прекрасно зарекомендовали себя в тесноте коридоров гнезда, но на поверхности обладали рядом неискоренимых пороков. Плохой дальностью действия, например, высоким рассеиванием по площади, зато создавался знак относительно быстро и против толпы, обладавшей иммунитетом к пси сыграл просто прекрасно. Одновременная гибель 30 соратников подействовала на оставшихся одержимых неожиданным образом. Те из них, кто нападал синхронно с умершими, на мгновение словно бы запнулись. Рисунок их движений сбился, другие продолжали бежать, как ни в чем не бывало. Разномастно одетая, молчаливая, неотвратимо наступающая толпа захлестнула первый этаж. Люди сходу запрыгивали в окна, не утруждаясь поиском входа. Следом за ними шла тонкая цепочка человекоподобных существ. Определить, кем они были на самом деле, с ходу все они не могли. Внешний облик пришельцев внес черты и людей, и животных. Однако аура имела очевидные следы человеческого происхождения. Время от времени раздавался очередной выстрел. Судя по всему, снайперы работали по верхним этажам, стараясь навести панику и мешая командирам наладить нормальную координацию действий обороняющихся. Впрочем, стрелялись с каждым мгновением реже и реже, а количество пылающих враждебностью аур на дальнем рубеже стремительно сокращалось. Мальцев встретился глазами, состоящим рядом Сионом, и на него хлынул поток информации, по большей части собственных ощущений зайцева. Ментат выглядел неважно и чувствовал себя отвратительно. На него сильно давили, практически лишив способности двигаться и оставив только малую долю прежних возможностей. Тем не менее, изредка принимать приходящие сообщения коллег он как-то мог. Больше рассчитывать не на что. Ольга, повинуясь молчаливому приказу мужа, подхватила зайцево под руки и побежала вниз по коридору. Дракон хотел найти остальных. Чем больше ментатов соберется рядом, тем выше их шансы уцелеть, объединив усилия. Кстати сказать, к простым бойцам это тоже относится. Сейчас драка шла фактически без координации, превратившись в обычную свалку. Псионы действовали стихийно, создавшимися отрядами, и не имели общего руководства. Нужно исправлять положение, поэтому их маленькая группа бросилась вниз по лестнице, на первый этаж, попутно обрастая новыми членами и образовывая шаткую, нелепую, но все-таки структуру. Мальцев надеялся оттянуть на себя основной удар и позволить спешащим из других корпусов преподавателям организовывать полноценные сопротивления, попутно выведя куда-нибудь в безопасное место студентов. О том, что атаковать их могли сразу со всех сторон, Мальцев старался не думать. В его распоряжении находилось трое полудохлых от напряжения ментатов и восемь хороших, но вялых боевиков. Когда помощь пришла откуда не ждали, отряд напоролся на аналитика. Слабый боец тот сумел оценить состав и тактику нападавших, выдав рекомендации и примерный план обороны. Игнорировать снайперов, из здания не выходить, уничтожать нападающих с физическими изменениями, уничтожать одного из прайда вражеских пехотинцев, остальных в момент беспомощности глушить. Внизу творилось страшное. Обезумевшие люди выпрыгивали в окна, набрасываясь на оглушенных ментальными ударами псионов. В ответ те безжалостно использовали свои развитые, долгими тренировками способности. Дерущиеся вываливались из аудитории в широкий коридор, насмерть бились в небольших аудиториях, заставляя студентов метаться в поисках укрытия. Вот один из врагов с фанатичным выражением на лице ударил ножом застывшего в неустойчивой позе мужчину, чтобы тут же рухнуть на пол с пробитым виском. Похожее на зверя, хотя и передвигающееся на двух ногах существо, вцепилось в живот безуспешно пытавшемуся скинуть его боевику, одновременно выжигая жертве мозг. Дракон убил чудовище посохом духа, но их оставалось еще много. Ни один и ни два следовало немедленно выбить наиболее опасную часть чужого воинства. «Приоритет не — нелюдь!» Его сообщения, посланные на пределе телепатических способностей, слышали и свои, и чужие. На мгновение обе стороны словно бы снизили накал борьбы, перестраиваясь в связи с полученными данными. Сионы нацелились на более опасных в данной ситуации противников, осознав, что без поддержки своих ментатов враги станут легкой добычей. Координаторы нападающих обратили внимание на необычайно крупный отряд, объединившийся вокруг сильного и опытного командира, способного взять на себя руководство сражением. Ядро потенциального сопротивления следовало уничтожить. Практически одновременно на Мальцева обрушился град ударов, как ментальных, так и физических. Зайцев застонал, забившись в руках у Белоснежки. Его аура стремительно истаивала. Сейчас он из последних сил, разделив чудовищное напряжение с коллегами, удерживал прикрывавший отряд щит. К счастью для псионов, враг принял неверное решение. Или просто сил не хватило довести начатое до конца. Получившие четкие указания бойцы сосредоточили атаку на каждом, имевшем хотя бы малейшие признаки отклонения от человеческого облика. В одиночку координатор мог бы справиться с псионом четвертого уровня. При удаче одолел бы пятерку, сумел бы покончить с собой при столкновении с шестеркой. Однако выдержать одновременные удары трех, а то и более сильных знаков, его защита не позволяла поэтому спустя 20 секунд после отданного драконам приказа осталось слишком мало тех, в чьем присутствии ослаблялись пси-способности. Основная масса нападавших лишилась поддержки и руководства. Академия отбилась. С момента взрыва прошло 4 минуты 14 секунд. ольга говорила короткими сухими фразами выдавая приказы и авторитетом подавляя возможные сопротивления голос в мобильнике возражать не осмеливался и только тихо стонал по крайней мере с сыном все в порядке уставший и царапный мальцев вяло отбивался от попыток незнакомого целителя осмотреть его руку неизвестные твари все-таки проломили святую броню и добрались до полковника успев неплохо его потрепать Большая часть ударов дракону вреда причинить не могла. Ножи, пистолетные пули и железные прутья в худшем случае выбивали из покрывавшего его тела чешуи пару тонких черных пластинок. Последствия излишне тесного знакомства с инопланетным артефактом проявлялись в дополнительной защите, полезной, хотя и внешне страшноватой. Собственно, из-за чешуи он кличку и получил, однако даже наследство чужаков не спасло от когтей координаторов а половина ребер с левой стороны была сломана тяжелыми ударами кулаков. Объединявшая маленький отряд командная сеть рухнула, вынудив каждого бойца в одиночку сражаться с насевшими врагами. И многим тот последний всплеск активности координаторов стоил жизни. Врачи сейчас лихорадочно пытались спасти тяжело пострадавших, Но их задача усложнялась характером части ранений. Иногда Псион, потерявший не слишком много крови и вообще выглядевший неплохо, вдруг опускался на землю в сильнейшем истощении, падал в обморок, начинал бредить и переставал узнавать друзей. Некоторые умирали, не приходя в сознание. Почти всем, принимавшим участие в недавно закончившейся схватке, требовалась помощь ментата. К сожалению, специалисты в области сознания первыми приняли на себя основной и самый тяжелый удар. Они пострадали больше прочих. Из 42 ментатов, находившихся в момент атаки в центральном корпусе Академии, в живых осталось примерно два десятка. Остальные, в том числе державшиеся до последнего зайцев, погибли. Их тела сейчас сносили в специально выделенную аудиторию. «Ты можешь объяснить, что происходит?» Подошедший в сопровождении Ольги Даниил жестом отослал подчиненного и принялся сам осматривать Мальцева. «Я знаю не больше тебя», — пожал плечами дракон. «Пророки, знаешь ли, не всеведущие, что бы о нас не говорили». «Ну, хотя бы кто нападал, можешь сказать?» «Нет», — подумав, покачал головой полковник. «Не хочу гадать. Спрашиваю у Аскета или Призрака. Это их епархия». «Почему у Аскета?» — насторожился Даниил. «С кем еще разговаривать о неизвестных сильных ментатах? Если кто-то о них и знает, то только он». «Аскет под арестом», — подала голос Ольга. «Только что узнала». Мальцев не сдерживался и в полный голос выругался. «За что?» «Говорят, за убийство». Белоснежка нервно обрезала губы. «Ходят слухи, он сошел с ума». Мужчины переглянулись. От перспективы иметь под боком сумасшедшего псиона такой силы, опыта и знаний, у обоих по спине пробежал холодок. Даниил невольно сглотнул. «Нет, не может быть. Он всегда был очень стабилен». «Не нравится мне это совпадение», — Мальцев поставил знак, отсекая лишние уши. Разговор становился слишком опасным, нелегким. «Неизвестные существа, напоминающие чужаков...» «Ты тоже заметил?» — скинулась Ольга. «Да, если аскет действительно сошел с ума, их появление может означать только одно. Господин вернулся». Исход произошел жалких пять лет назад. Войны с тварями человечество еще не забыло. Неужели планета вновь покроется гнездами, и выбирающиеся из них чужаки опять начнут заниматься своими малопонятными, но кровавыми делами? Мальцев устало потерли со ладонями. Сегодня погибло почти 50 преподавателей и столько же студентов, не успевших сбежать из центра событий. Слабые псионы не могли защититься, и столь малое число потерь среди них объяснялось лишь тем, что нападавшие сосредоточились на способных оказать сопротивление учителях. Потери неизвестного, но опасного врага казались на первый взгляд больше. Координаторов, почти всегда обладавших отклонениями от человеческого облика, уничтожили всех. Они пытались скрыться, но пришедшие на подмогу свежие силы во главе с дедом, тоже бывшим офицером СБР, не позволили им уйти. Правда, взять живых никого не удалось. 52 координатора либо погибли, либо просто умерли, осознав невозможность сбежать. Точно такая же судьба постигла 28 снайперов. Их мертвые тела до сих пор валялись в парке. Найденные трофеи стаскивали в одну из аудиторий. Артефакты в виде патронов уже начала исследовать стихийно, созданная прямо на месте группа ученых. Сложнее всего пришлось обычным людям, к которым уже прочно прикрепился термин «одержимое». Кто первым запустил его в оборот, было неизвестно, но дракон подозревал подчиненных призрака. Несколько его сотрудников, работавших в Академии, выглядели не слишком удивленными происшедшим, и полковник намеревался в ближайшее время потрясти их на предмет информации. Для игры в секретность сейчас не совсем подходящее время. Итак, одержимое Из почти пять сотен человек, изначально напавших на Академию, к концу боя уцелело около сотни. Остальные либо были убиты псионами, которые защищали свои жизни и жизни своих близких и потому не собирались щадить нападавших, либо совершили самоубийство. То, что кто-то вообще выжил, объяснялось приказом брать языков и ослаблением способностей одержимых после гибели координаторов. Хотя ментальные удары продолжали наноситься, их частота и сила упали на порядок. Кроме того, смерть одного члена Прайда приводила к временному замешательству среди остальных. От ворот послышалось завывание сирен. «Заявились!» — недовольно скривился Даниил. «К шапочному разбору!» «Могло быть хуже!» — тихо заметила Белоснежка. Если бы машина со взрывчаткой врезалась в корпус, потери казались бы серьезнее, самое меньшие на порядок. Дар вырвался наружу, сметая призванные отстрочить приход пророчества «Барьеры» и дракон застонал, сжав голову руками. Он видел сводчатые потолки тоннелей, уводящих в темноту. Он видел огонь, кровь и чувствовал боль, стянувшую раскаленным обручем виски. Боль сотен людей, идущих в этот бой. Последний бой. Он чувствовал их усталость, их страх. Победа была близка, очень близка. Но он внезапно осознал четким и ясным озарением, подобным проблеску солнца в разрыве туч, что для многих этой победе не суждено будет свершиться.